Глава 3. Прибытие Яростное пламя рванулось из глубокой трещины в земле и поглотило меня. Вися в воздухе, паря в 10 метрах над землей, окутанный ярчайшим ревущим огнем с широко раскинутыми руками, я был путеводным маяком. Вновь из моей груди бил яркий луч, уходящий в бесконечную даль. Но на этот раз... Луч был нечисто янтарного цвета. Теперь к нему примешались оттенки багрового недоброго огня, оплетшие прозрачный янтарь подобно цепям от кандалов и подчинившими древнюю магию себе. Магия великих в перемешку с магией современной, исходящей от могущественных чародеев гильдии магов Альгора. Я вновь указывал путь. Направление. Прямая линия от точки А к точке Б. Никаких зигзагов и остановок в пути. Никакого замедления или ускорения. Все почти мгновенно. Ведь это мощнейший магический переход. Дабы только начать, я потратил 50 тысяч пунктов маны. Пил зелье за зельем, а затем вливал 10-тысячные порции маны в начертанную на земле примитивную пентаграмму. Когда рисунок на земле засветился ровным красным светом, я ступил внутрь и, подняв руки, начал вливать ману уже в воздух над головой. Где появился такой же рисунок, зеркалищи расположены ниже. Еще 50 тысяч пунктов маны. Это установило прямую вербальную и визуальную связь со старым континентом. Здравствуй, магический телемост. С той стороны на нас глянуло множество суровых и преисполненных важностью момента лиц. Преимущественно бородатых. Намелькали среди них и утонченные женские лики. Мы зрителей разочаровали. Глухая ночь вокруг, мы все в грязи, Большой волк чешет задней лапой за ухом, мелькающий на заднем плане мамонт пытается забрать у серошерстой белки последний ананас из наших запасов. А девчонка-подросток еще и добавляет такие фразы, как «Ну и сборище мачта и вам по-сокровенному!» «Самые захудалые и дрянные пираты на моей памяти вишней обзагривок!» Так что мы никак не порадовали мудрых старцев и дев. Но они быстро опомнились, понимая, что не следует обсуждать внешность проводника, способного мигом доставить их к новым землям. Мне передали короткие инструкции, и я, можно сказать, не раздумывая вовсе, тут же их применил на деле. Бом напутственно орал. «Меньше торжественности, больше дела! Загибай темпоральные линии к северу и покруче!» Орбит со слов полуорка катался туда-сюда, чем добавлял нервозности ожидающей стороне. Их лица тоже мотались туда-сюда, с сочувствием наблюдая за агонией лысого дистрофика. Грянуло. Аккурат после последней порции маны. Берег тряхнуло так сильно, что из океана вылетел катамаран и прочертил борозду в прибрежном песке. И я медленно воспарил, с тревогой глядя на пульсирующий в глубокой трещине вулканический огонь. Надеюсь, мы тут не Помпеи породили. Белки нам не простят. Когда злобной гудящей колонне огня надоело терзать тело несчастного экс-навигатора, из моих раскинутых в стороны рук ударили струи огня. И над берегом Зарграда появился гигантский багровый огненный крест. Жар был такой сильный, что полыхнули ближайшие кусты. Загорелись, но, слава богу, не заговорили и ничего нам не поведали. А я уж боялся. Бьющий у меня из груди луч стал ярче на несколько мгновений, а затем резко сократился, уподобился натянутому резиновому жгуту, один из концов которого отпустили. Меня что-то ударило в грудь, и, взбрыкнув опаленными ножками, я с воплем улетел в ночную темноту, где с шумом и хрустом Приземлился прямо у лап удивленной белки, уронившей мне на ушибленную голову тихостонущие ореховые ядрышки. Все же шишки живые. И меня снова не поймали. «Свершилось!» Торжественный глаз заставил меня встать на карачки и развернуться вокруг своей оси. Подняв лик, я узрел высокого и могучего старца в богатой пурпурной мантии, опирающегося на посох и протягивающего мне другую руку. Розгард! «Ты сумел!» «Ну, здравствуйте, архимак Тарниус!» Слабо улыбнулся я старому знакомцу, тенясь к его руке. Но тот подхватил с моего рукава одно из кедровых ядрышек, вгляделся в него и, удивленно хмыкнув, произнес. «Какая диковина!» «Чего разлегся, Росгард? Вставай давай и пошли! Дел множество, а ты у белки орехи воруешь во тьме ночной. Можно и более достойным образом найти себе пропитание». С этими словами... Могущественный чародей удалился. Господи! Простонал я, вставая. За что же мне это все? Стонал я не о себе, любимом. Тарниус. Вот кого сюда послали. И я уверен, Архимакс играет не последнюю роль в начинающейся драме. Впору заранее ощущать себя виноватым. Я не из тех игроков, кто близок с могущественными личностями мира сего. Я с ними чай не пью и кексы на брудершафт не вкушаю. Но Тарниуса немного знаю. Обладаю лично составленной на него характеристикой. Могущественный, властный, решительный, категоричный. Предпочитает рубить узлы, а не развязывать. В свое время Архимаг сразу и без обиняков заявил. Безумца грима надо кончать. Нечего с ним лясы точить и пытаться образумить бешеного оборотня. Убей и точка. Убей, принеси окровавленную голову, получи награду. Эта искусственная цифровая личность похожа на обнаженный меч, всегда находящий себе дело. И раз Тарниуса сюда послали, значит, по крайней мере, большая и самая могущественная часть старой фракции предпочтет любые проблемы решить как можно быстрее и жестче. И послан он сюда короной, дабы земли сии изучить и покорить любой ценой. «Еще при первом знакомстве узрел я в тебе нечто особенное», — говорил Тарниус цепко оглядывая окрестности. — Вот и снова совершил ты великое деяние. Там от чудища злейшего люд простой избавил, а теперь подарок богов преподнес. — Благодарю от всей души Архимак Тарнюс за столь добрые слова. Едва поспевал я за широко шагающим старцем. Тот меня будто и не слышал. — Сам король желает видеть тебя, Росгард. Вот указ и приглашение. На шесть персон сия бумага. Завтрашним вечером в королевском дворце Альгоры состоится особый торжественный вечер, на коем монарха повестит дворянское сословие о грядущих возможностях, новых землях и товарах, о новых морских путях и многом другом. Там же он хочет чествовать тех героев, что сумели совершить невозможное. «Ага», — ляпнул я, принимая несколько конвертов из плотной бумаги, украшенных замысловатыми вензелями и гербами. «Надо будем». «Возможность вернуться путем магического переноса у тебя есть», — кивнул волшебник, резко останавливаясь. «Не пренебрегай королевским гостеприимством, Росгард. Возможно, монарх захочет поручить тебе нечто... особое. Я лично рекомендовал тебя как надежнейшего человека». «Благодарю». Поспешил я снова склонить голову. «Ого! Великий архимаг Тарниус лично рекомендовал меня самому королю?» Есть от чего вскружиться голове. Помнится мне, собирал ты некие старые доспехи, что в свое время принадлежали тому бесноватому и кровожадному безумцу. Серебряная легенда. О, да. Это еще один небольшой повод для тебя не пренебрегать торжественным вечером в Королевском дворце. Ясно. Неужели? Там и увидишь. Но подарки короля не бывают заурядными. Понял. Завтра вечером буду во дворце. И этот вечер для крайне узкого круга лиц Росгард. Подумай сто раз о том, кого хочешь пригласить с собой. Это не рядовой великосветский прием. За столом окажутся первые лица многих королевств и княжеств. Там соберутся парящие в недосягаемых небесах орлы. Некоторые впервые за долгие годы оставят затворнический образ жизни и покинут свои замки и цитадели ради встречи с позвавшим их королем Альгоре. И потому не стоит брать с собой кого попало. «И снова благодарю за мудрые уроки. Загляни в гильдию магов», — уже не столь жестким тоном добавил Тарниус, — «вручат тебе небольшой благодарственный подарок и от нас. Потом посети гильдию картографов, и они будут рады одарить тебя. Ведь ты даровал им возможность описать в картах новые земли». «Хорошо. Что ж, место для будущего лагеря выбрано неплохо, а наши силы здесь хоть малы, но крепки». — Как-нибудь справимся с местными опасностями. — Тоже так думаю. Согласился я, оторопело глядя на силы малые, но крепкие. Огненный крест давно исчез, оставив после себя быстро затухающую пелену невероятно мощного телепорта. И через него один за другим проходили боевые десятки. Они шагали друг за другом, спеша прорваться через немыслимо далекое расстояние, разделяющее две суши. Воины, маги, травники, лучники и арбалетчики — И снова тяжелые кирасиры, несущие в руках двуручные топоры. Тихими мышками проскальзывали личности в обычной одежде, несущие за спинами огромные плетеные коробы, набитые до отказа. С их поясов свисали многочисленные инструменты, что сразу выдавали рот их деятельности. Мастера по дереву, кузнец, лесорубы, землекопы, каменщики, строители. А затем снова воины и чародеи. Расы разнились. Они шли сюда вперемешку. Некоторых вносили на руках в огромных бочках, аквариумах. Другие закатывались сами, пребывая внутри больших водяных пузырей. Ахилоты. Они пребывали с удивительной стремительностью и сразу же попадали в магически созданный одним из могущественных магов широкий ручей, прямой лентой, уходящий в океан. По рукотворной реке Ахилоты уплывали к привычным водяным просторам и быстро заполняли небольшую бухту. Они избегали только одного места — той части дна, где покоилась созданная моей дочерью и Орбитом клетка Роколовка. Или как там её? Прибывали и животные, тащащие на себе и за собой внушительное количество грузов. Там было всё. Ящики, бочки, тюки, связки, штабеля, оружие, припасы, стройматериалы. А затем опять шагали воины и маги. Тарниус сильно преуменьшил действительность. К мигу, когда с глухим хлопком магический мост разрушился, Через него успело перейти около трех сотен местных. Две трети — боевые силы. Еще треть — рабочие. Впрочем, здесь не остров, на котором 300 новых гостей казались бы внушительными. Здесь гигантский материк. И 300 местных на фоне тысяч прибывших сюда игроков казались полной ерундой. Капля в океане. Многие маги разбежались в стороны и, не покидая пределов площадки, занялись защитой будущего лагеря. Десятки магических аур и защитных полей встали между нами и природой Зарграда, многослойной непрошибаемой стеной. С шумом сделали первые шаги големы, начавшие патрулировать окрестности и заодно валить древние деревья. Эльфийские маги занялись поставленными нами древесными стражами, и под потоками их зеленовато-поблескивающей магии стражи на глазах росли, набираясь сил. Вскоре стражи окружили лагерь растительной шипастой стеной, внутри которой, вспыхивали и гасли загадочные зеленые огоньки. Виднелось смутное движение, и чувствовались многочисленные тяжелые взгляды, сверлящие каждого проходящего мимо. Чужаку не стоит заходить в выросшие дебри. Там его быстро превратят в мелконарезанное органическое удобрение с примесью дурных мозгов. От одного новоприбывшего к другому, рыкающим медведем метался полуорк Бом, быстро находя общий язык и принимая поручения целыми пачками. За Бомом следовала Кирея, и зачастую они вдвоем тут же выполняли то или иное поручение, прямо за секунды. Сейчас особенно сильно требовалась физическая сила, и эти двое подходили идеально. Вырыть яму, разбить камни, поднять столбы и подержать, натянуть тенты, вскрыть ящики, спустить бочки с повозок, помочь выгрузить наковальню и так далее, и так далее. За десяток минут эти двое выполнили больше 50 заданий. Пятидесяти! Прямо на моих глазах, пока я слушал Тарниуса, а затем просто стоял рядом, дабы быть готовым принять некое особое поручение. Бом заранее предупредил Киру, чтобы она не брала ни одного поручения сама. Она из альбатросов, и многие задания были с наградой, заключающейся в повышении репутации со старой фракцией. И это уже слишком, чтобы за наш счет чужой клан повышал себе уровень репутации. И потому Кира клан альбатросов покинула, воспользовавшись для этого соответствующими опциями. Проделала это решительно и быстро. Мы и охнуть не успели. Но я был рад. Будто от тяжелого груза, привязанного к ногам, избавился. Мы все были в группе. И поэтому любое задание считалось выполненным сообща. И любой провал тоже сообща. Пока неудач не было, и это радовало. Бом на удивление ловко выбирал задания, В первую очередь принимая те, что можно было выполнить сразу же, а что посложнее, оставляя на потом. Ничего не делая, я стоял рядом с Тарниусом, а моя репутация медленно росла сама собой. И еще я получал опыт. Бомб забирал остальное, материальное, из награды. Эликсиры, предметы, экипировки и оружие, свитки, деньги и прочее. Все потом отправится в особый шатер. Наш личный, поставленный прямо в центре площадки. И стало быть, сейчас защищенный со всех сторон так же хорошо, как и Форт Нокс. И это тоже идея Бомба, оцененная и поддержанная Кирой. Вокруг нас лихорадочный муравейник. Шум дикий. Лагерь строится на глазах. Уже поднялось несколько больших разноцветных шатров. Пошли по лагерю первые пятерки воинов, начавших внутреннее патрулирование. Их сопровождали гигантские собаки, могущие вызвать Энурес одним своим видом. Над нами парят едва различимые крылатые силуэты трех драконов, временами закрывающие собой звезды. Еще один патруль. Повсюду падают деревья за пределами лагеря. Слышен рев убиваемого зверя, истребляемого беспощадно. Старая фракция создает буферную зону, окружающую лагерь, чтобы ни единого червя там не ползало, ни единого росточка не росло. Все на полном серьезе. Они не знают, чего ожидать от Зарграда, и поэтому готовятся ко всему сразу. Уверен, что и в океане творится то же самое. Вскоре бухту надежно запрут, отделят от открытых вод. Без разрешения сюда не сможет войти ни один корабль, не заплывет ни одна крупная рыба. Пока я таращился вокруг, не как глупая рыба, выброшенная на берег, а ради изучения панорамы событий, Тарниус куда-то испарился. Тем самым Архимаг дал понять, что наша короткая беседа завершена. Что ж, я благодарен ему за тонкие и мудрые советы. А теперь пора заняться более приземленными и даже грязными вопросами. Спустя 10 минут я выполнил уже три задания. Три задания за 10 минут. И это я еще медленно работал. И у меня уже висело еще 4 спешных поручения, полученных прямо на бегу от орущих воинов, жрецов, чернорабочих и ремесленников. Трезво оценивая свои силы, я брал лишь ту работу, что мог выполнить, не покидая лагеря. Сейчас расстояние против нас. Пока ты будешь бегать в поисках алого цветка по дальней роще, пройдет около часа, Итог одно задание за час, пусть награда и велика. Но я лучше выполню за это время 20 крохотных квестов, примитивных до жути, но выполняемых с легкостью. Принести или унести воду, выкопать неглубокую яму, притащить камней для будущего очага, подержать веревку, подержать три веревки сразу, подержать толстый шест в вертикальном положении, прорезать дыру в огромном полотнище, привести корову и увезти собаку. Задания ошеломляли своей мелкостью. Награды крохотные. Но на сотом задании мы подняли плюс один к репутации со старой фракцией. Спустя два часа, тяжело дыша, выглядя перемазанными в черной грязи кабанами и свинками, мы выполнили 250 заданий и получили еще плюс один к репутации со старой фракцией. Это огромное достижение. И мы не скрывали своего ликования. Роско помогала нам во всем, проявляя поражающую силу и ловкость. Божественные гены. А характер в папу. Спустя 4 часа, глубокой ночью, мы добились еще одной прибавки плюс один к репутации со старой фракцией. Ликование было столь же бурным, хотя у меня в глазах уже все плыло. Не из-за утомления, а из-за слишком большого количества болтовни, беготни, мелькающих лиц, звучащих голосов, стука и грюка инструментов. К этому времени небольших и коротких заданий почти не осталось, а новые появлялись редко. Теперь почти все поручения вели либо в открытый океан, либо в далекие леса, либо в звездное небо. Еще можно было заняться подземными работами. Прибывшие сюда гномы уже начали подкоп под холм, уйдя в землю со скоростью автоматического бура. Теперь им требовались бревна и камни для крепи, да и рабочие с крепкими руками и спинами не помешали бы. Всего за шесть с небольшим часов моя команда совершила невозможное. Мы выполнили уйму заданий, заработав немало золота, получив много различных предметов, Немного опыта и плюс три к репутации со старой фракцией. Это практически наш предел. Именно в этот момент я заставил Киру покинуть Вальдиру и отправиться домой спать. Настоял на этом, сам не знаю почему. Паладинша, как всегда, выглядела настоящим боевым кремнём, но я всё же отправил её в Реал, напомнив, что в холодильнике стоит огромная миска с вкуснейшим салатом. Это решило дело. Потом сдался Док. У него началось затухание. Мы переговорили, его худая шатающаяся фигура привалилась к бочонку с маслом и замерла. Вскоре его персонаж растаял в воздухе. Штатный врач отправился спать. Забралась в спальный мешок роска, предварительно убедившись, что огромный тюк ее личных вещей находится в целости и сохранности. Там ящик с рыболовными снастями, удочки, памятные сувениры, одежда, оружие, деньги, книги. Там просто океан различных штуковин. В итоге самыми стойкими остались двое. Я и Бом. Меня держала ответственность, ведь это я заварил всю кашу. Бома держала жадность. Он просто не мог пойти спать, понимая, что есть возможность взять еще немало поручений, сулящих различную выгоду. Полуорка потряхивала. Он клацал клыками, сжимал и разжимал ручище, с огромными мучениями выбирая наиболее подходящие задания. Под конец он взялся за три дела сразу и покинул лагерь хрипло пообещав скоро вернуться. Я столь же хрипло пожелал ему удачи, а затем выключил полную блокировку сообщений, дав возможность избранным адресатам связаться со мной. Готовясь отправить короткое сообщение, я оглядывал радикально изменившуюся площадку. Ровными рядами тянутся десятки разноцветных шатров. У входов высятся шесты с трепещущими флагами и вымпелами. По углам лагеря появились деревянные дозорные вышки, на каждой по несколько стрелков. Линия обороны из древесных стражей дополнена еще незаконченным чистоколом. Стоящие у последней прорехи рабочие удерживают бревно, по которому с шумом бьет магический каменный молот. Вдалеке големы довершают расчистку полосы безопасности, валя толстые деревья и с корнем вырывая маленькие. В центре лагеря небольшая квадратная площадь. Там же светится каменная колонна, покрытая множеством рун, из которых три прямо-таки полыхают алым светом. Это ключевая комбинация. Вдоль побережья тянется невысокая стена, сложенная из больших валунов и щебня, сплавленных в монолитную конструкцию при помощи магического огня. На воде покачиваются несколько строящихся огромных плотов. Чуть в стороне, на узком пляже. Два десятка рабочих слаженно работают топорами, вырубая из трех толстых бревен сердцевину и обтесывая их концы. Это будущие лодки. Первый флот. Мой грозный писк ушел в первое плавание. Без меня. Тарниус взял катамаран во временное пользование. Что творится под водой, понятия не имею, но это самая отстающая часть лагеря. Ахилотов прибыло не так уж и много. Помощи мы им оказать не могли, а среди нас игроков ахилотов нет. Как результат, большое отставание по сравнению с наземной частью лагеря. Понимая, что наш временной лимит исчерпан, я коротко переговорил с Бомом, и мы решили, что если и призывать зло, то зло старое и проверенное я отправил сообщение черной Баронысе. И сообщение вообще не содержало никаких слов. Всего лишь скриншот светящейся колонны, представляющей собой локальный телепортационный якорь, магический адрес лагеря. На него могли навестись маги, обладающие особыми заклинаниями. Но при первом появлении, до тех пор, пока владельцы якоря не вносили тебя в особые списки, ты мог появиться только за пределами огражденной территории. Мера безопасности иначе каждый враг с магией телепортации сможет появиться прямо на центральной площади. Я уже сообщил Тарниусу о том, кого собираюсь призвать, и он, что меня совсем не удивило, был прекрасно знаком с черной баронессой и считал ее человеком, достойным всяческого уважения. Ее имя и еще нескольких были внесены в список лично архимагом, а я получил отмашку. Отправил сообщение. Принялся терпеливо ждать. Мое ожидание длилось довольно долго, Аж секунд 90. Колонна налилась ярким светом и тихо зазвенела. Вот оно. Вспышка. Магическое свечение рядом с колонной быстро исчезло, оставив вместо себя знакомые фигуры: черная баронесса, барс, злоба, шепот, голди. Красиво так как стоят. В напряженных таких позах, боевой лихой порядок. За чистоколом послышалось множество голосов. Там вывалились из вихря переноса игроки, чьи имена я не передал Тарниусу. Они тоже из Неспов, но не мог же я перебирать десятки имен. Мы с Тарниусом позволили ядру появиться красиво. Остальные пусть проходят через ворота. Хотя их еще не доделали. «Рос!» — крик баронессы был переполнен самыми различными эмоциями. Я пожал плечами и, сидя рядом со спальным мешком Роски, где изволила почивать юная богиня, вжал кнопку выхода. Ничего личного, уважаемая. Это только бизнес. Если бы у нас оставались силы, я бы подождал с вызовом неспящих. Но силы кончились. Легкие задания тоже кончились. Мы выжили из ситуации все возможное. Теперь надо выспаться, набраться энергии и завтрашним утром заняться крайне важным делом — созданием первого Зарградского клана. С архимагом Тарниусом я уже поговорил, и он выразил скупое одобрение но тут же потребовал, чтобы будущий клан первые три дня отработал на благо старой фракции, нуждающейся в поддержке. Я пообещал. И мы ударили по рукам. Так что завтра к полудню нас ждет особая церемония. Одно плохо. Название для будущего клана я так и не выбрал. Ничего страшного. Завтра выберу. Уж с именами у меня проблем нет. Я всегда выбираю отличные имена. Не стану хвастаться. Но, похоже, я наделен особым даром при выборе имен. Поэтому и тревожиться не о чем».